Глава десятая «Нет, нет, нет!» Юлита помотала головой, тихо звякнули сережки. «Не верю. Это невозможно. Это какая-то дурацкая шутка!» Янок отвернулся и выглянул на улицу. За ними проехал мусоровоз, Где-то в парке надрывалась собака. Она ждала, что Янок ей подмигнет, засмеется, хлопнет ее по колену и скажет «Ты бы видела свое лицо!» Но нет. Он молчал. «В таком случае покажи мне свое удостоверение», сказала она, скрестив руки на груди. У нее кружилась голова. Может, от усталости. Может, из-за духоты в старом Форде. Не могу. Ага. И почему же? «Потому что у меня его забрали», — объяснил Янек. «Меня отстранили от служебных обязанностей». «За что?» «Поговорим об этом позже». «Это когда же?» «Когда ты, наконец, мне поверишь». Юлита чувствовала, как ее переполняют эмоции. Злость, страх, раздражение. Она сделала глубокий вдох, медленно выпустила воздух. «Уже лучше». «Не жди, что я просто так тебе поверю». Не после всего того, через что я прошла. «Я знаю», — кивнул он. «Открой бардачок». «И?» В самом низу. Юлита протянула руку, нащупала пальцами скользкую бумагу. 997 «Полицейский журнал», сентябрь 2018-го. Фыркнула. «Я должна тебе поверить, потому что у тебя полицейская газетенка, а у меня в сумке политика, значит, я...» Страница 17. Оборвал он ее на полуслове. Она замолчала. Перелеснула страницы. Дешевый, сделанный на коленке журнальчик. Ужасная верстка, ужасные фотографии, ужасные иллюстрации. Текст о полицейском оркестре, подведение итогов 18-го кинологического чемпионата, фотоотчет с Международного салона оборонной промышленности. На семнадцатой странице интервью. «Что подстерегает нас в сети?» Интервью с лейтенантом Яном Казимиром Нгуеном, отдел по борьбе с киберпреступностью главного управления полиции. «Нгуен?» — уточнила Юлита. «Ага», — кивнул он. «Тран, фамилия матери». Юлита взглянула на фотографию рядом с интервью. Улыбающийся Янок в унылом кабинете. Кремовые стены, пробковая доска, простенький стол — А на заднем плане большое окно и старая чугунная батарея. На столе два монитора с наклейками от какого-то фонда Евросоюза. А толстый? Юлита свернула журнал в трубу. Как вы познакомились? Янок провел рукой по пересохшим губам, отвел взгляд. Мы вообще не знакомы. Как это? Я же с ним разговаривала. Ты разговаривала со мной? Как это? «Когда я ему писала, что на тебя набросилась...» «И тогда тоже?» «И тогда тоже. А твоя мать?» «Живая и здорова». Юлита попыталась привести в порядок свои хаотичные мысли, собрать рассыпающуюся информацию. Ничего не вышло. «Я искал к тебе подход», — продолжил Янек. «Но осторожно. Миколай показался мне тем, кого ты знаешь, но с кем долго не общалась». Я подумал, что у тебя нет его номера телефона, поэтому ты будешь с ним связываться по интернету. И не поймешь, что что-то не так, потому что уже не помнишь его манеру речи и всякие его словечки. Нужно было просто взломать его аккаунт на Фейсбуке, и... Он умолк на половине фразы, вздохнул. «Юлита, прости меня. Правда. Если бы я...» «Что тебе от меня нужно?» У нее в глазах стояли слезы и страх. «Чего ты, сука, от меня хочешь?» Янок открыл дверцу машины. Холодный воздух отрезвлял. «Пошли», — сказал он. «Пройдемся». Юлита вытерла нос и вышла из машины. Янок сидел сгорбившись, поставив локти на колени. Голуби подошли к лавке в надежде на поживу. Семечки или крошки черствого хлеба. Они кружили по жухлой траве, не сводя с Янока глаз. Он топнул. Голуби взлетели. Год назад, начал он, не глядя на юлиту, Интерпол раскрыл группировку киберпреступников из России. Они занимались всем понемногу. Спам, наркотики, интернет-аптеки с поддельными лекарствами из Индии и Китая. ransomware, Вирус-вымогатель, вредоносная программа, которая препятствует правильному функционированию компьютера и требует денег за то, чтобы вернуть доступ к информации. Экстремальное порно, зоофилы, педофилы, изнасилования — все, чего душа пожелает. Они зарабатывали больше 10 миллионов долларов в год. Ясен пень российской полиции, это было по барабану. Но один из них совершил ошибку. Он поехал с семьей в отпуск в Турцию. По фальшивому паспорту. Думал, никто не заметит. Юлита закурила, прикрыв зажигалку от ветра. Затянулась и выпустила дым через нос, после чего откинулась на лавке. Лавка была холодная. Но его заметили, продолжал Янек. Арестовали, конфисковали ноутбук. Не знаю, что именно с ним сделала турецкая полиция, но в итоге он выдал им ключ для расшифровки жестких дисков. А там понятно что. Мейлы, записи чатов, расчеты. Интерпол получил координаты их поставщиков, контрагентов, клиентов и так далее. Но как все это связано со мной? спросила Юлита. Терпение. Янок застегнул куртку под самую шею, поставил воротник. Всему свое время. Интерпол занялся крупной рыбой, а информацию о мелких сошках передал следственным органам в соответствующих странах, в том числе в Польше, с десяток фамилий, как-то связанных с русскими. Янок умолк, пережидая, пока мимо их лавки пройдут прохожие. К счастью, их было мало. Погода стояла мерзкая, темнело. Вот мы и начали их отлавливать. В основном всякая мелюзга. Один тип для них спамил, другой скупал номера краденных кредитных карт. Ничего особенного. За одним исключением. «Каким?» «Рышард Бучик», — ответил Янек. «Он получил от русских перевод на два с лишним миллиона злотых». Юлита с уважением цокнула. Нехилая сумма. «Вот так просто?» — спросила она, раздавливая окурок облавку. Они перевели ему деньги в банк? — Нет, конечно, нет. В биткоинах. Можно перевести как бы анонимно, если ошибок не делать. А Бучик сделал. Он зарегистрировал свой кошелек на электронный адрес, который можно было связать с его фамилией. — Погоди, погоди. Тот самый Бучик, который рассказывал в интервью, что даже компьютер включать не умеет? — Тот самый, — кивнул Янг. Может, он врал. А может, кто-то ему помогал. Неважно. Мы провели рейд. Его компьютер попал ко мне на стол. Диск был зашифрован, но с помощью старой версии TrueCrypt, у которой выявлены критические уязвимости и... Неважно. Короче, у нас появился шанс взломать шифр. Но... Янок выпрямился, спрятал озявшие руки в карманы. У него дергалась нога. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх-вниз, все быстрее и быстрее. У нас забрали дело. Кто? Главное управление. А откуда давили? Я не знаю. Просто однажды я пришел в офис, а компьютера Бучика уже не было. Улики передали другому департаменту. Вот и все, что мне сказали. Чуть позже пришла информация, что дело заморозили, а Бучику не предъявили никаких обвинений. «Очень подозрительно». «Да уж», — согласился Янок. «Ладно, пошли. А то у меня задница примерзнет к лавке». «Только не в твою машину. Серьезно, я в этой развалюхе не высижу больше ни минуты. Здесь неподалеку Пулавская. Давай зайдем в какое-нибудь кафе». «Слушай, я бы с радостью, но...» «Спокойно. Плачу я». Они пошли вверх по улице, низко опустив головы, чтобы спастись от усиливающегося ветра. Прошли мимо помойки, из которой выуживали себе еду вороны. Потом небольшой пруд. На зеленой от водорослей поверхности плавали пустые пивные бутылки. «Морское око», — усмехнулась Юлита. «Морское око, крупнейшее озеро в Татрах, горах на юге Польши, славится своей красотой». «И что было дальше?» «Я пошел со всем этим к начальнику своего отдела, потом к коменданту». Говорил, что улики однозначные, что Бучику не могли просто так подарить такие деньги, что те русские — серьезные игроки, и это может быть серьезная афера. В ответ я услышал, что должен перестать интересоваться этой темой. Дело закрыто. И что? Ты подчинился? Он взглянул на нее из-под лобья. Они поднялись на самый верх холма, миновали мемориальную доску в память о жертвах Варшавского восстания под которой поблескивали разбитые подставки для свечей. Тротуарная плитка потрескалась, повсюду торчали корни деревьев. Нужно было шагать осторожно, чтобы не споткнуться. Уже слышался гул Пулавской. «Я не знал, что мне делать», — продолжал Янек. В итоге решил пойти с этим к журналистам. «И поэтому ты нашел меня?» «Я тебя умоляю», — фыркнул он. «Это было еще при жизни Бучика». Я пошел в серьезное издание к знакомому журналисту, который что-то понимал в вопросах кибербезопасности. Передал ему материалы, рассказал о своих подозрениях. Ну и? Они шли вдоль оживленной улицы. Унылое здание времен коммунизма. Элегантный стеклянный небоскреб, в котором отражался свет фар, проезжающих мимо машин. Здание XIX века с шипами на фронтоне, чтобы на него не садились птицы секонд-хенд с одеждой на вес, а рядом хипстерское кафе, ателье и салон тайского массажа. Он перезвонил через неделю, продолжил Янек. Сказал, что не сможет заняться этим делом. На мой вопрос «почему?» просто отключился. Чуть позже меня вызвали на допрос. Обвинили в выдаче тайной информации, начали дисциплинарное разбирательство. Насколько мне известно, меня хотят уволить. Они зашли в бар с кебабами. Янок заказал два чая и картошку фри. Они сели в углу под телевизором, настроенным на новостной канал. Внизу экрана бежала желтая полоска. Говорящие головы беззвучно шевелили губами, как рыбы в аквариуме. Вскоре после этого Бучик попал в аварию. Янок изобразил пальцами кавычки. «А я нашел в сети твою статью». Я следил, что ты делаешь, что пишешь. А когда разразился весь этот скандал с фотографиями и тебя уволили, я решил с тобой связаться. Ну, на случай, если тебе понадобится помощь. А почему не назвал свое настоящее имя? Не хотел тебя пугать. И не хотел лишних проблем себе. Они пили чай. Крепкий, сладкий, с кардамоном. От него сразу становилось тепло. В таком случае... «Что вообще происходит?» — спросила Юлита. «У тебя есть какая-то теория?» «Нет. Все, что мы знаем, это то, что Бучик был замешан в каком-то дерьме. Значит, его смерть наверняка не была случайной. Может, он кому-то задолжал. Может, знал что-то, что не должно было просочиться наружу. А может, как раз сболтнул лишнего, когда его арестовали, и кто-то ему отомстил. Пока сложно сказать». «И что дальше?» Спросила Юлита. Мне неприятно это говорить, но в полицию идти бесполезно. Они просто заметут все под ковер, как и раньше. Единственный шанс сдвинуть дело с мертвой точки — придать историю глазке. Если разгорится скандал, если об этом начнут говорить... Янок взглянул на телевизор. У них не будет другого выхода. Придется вернуть дело. Есть один молодой прокурор, который охотно взялся бы за это дело, но ему приходится соблюдать осторожность. Потребуется разрешение. И что? Я должна придать ее огласке? Я, Юлита Уичицкая и мой невероятно популярный блог?» Янок вылил себе остатки чая, над чашкой поднялось облачко пара, закрыв на мгновение его лицо. «Не знаю, что случилось в той газете», — сказал он. Не знаю, кто заткнул рот моему знакомому и к каким прибегнул аргументам, но они явно были очень убедительны. И я не знаю, что случилось бы, пойди я в другую редакцию. Может, они что-то сделали бы, а может, история бы повторилась. Но я знаю, что если ты напишешь об этих записях с камер, если ты выложишь их в сеть, то они уже точно никуда не денутся. Юлита сидела молча, разглядывая корзинку со стывающей картошкой фри. Она не ела с самого утра, но не испытывала голода. Но ты должна понимать. Янок прервал тишину. Это риск. Ты видела, как подонок реагировал на твои публикации. Можешь не напоминать. Как поступишь? Не знаю. Юлита выдернула торчащую из шарфика нитку. Я правда не знаю. Мне надо подумать. Понимаю. Юлита начала одеваться. Застегнула плащ, натянула шапку на уши. Она чувствовала, что если прямо сейчас не вернется домой, не примет горячий душ и не заберется под одеяло, то окончательно расклеится. Янок, да? Ты за мной следил? О чем ты? Когда мы встретились в первый раз в той адской забегаловке на площади Халлера, она перекинула сумку через плечо. Сумка была тяжелая, ремешок впивался в кожу. «Ты дал мне свой телефон, чтобы я проверила почту, потому что мой разрядился. Ты сохранил тогда мой пароль?» Янок не ответил. Отвел взгляд. Когда он снова взглянул на нее, Юлита уже выходила на улицу. «Быстро учится», — подумал он. Юлита поднималась по лестнице, еле волоча ноги. Она чувствовала себя, как альпинист, страдающий от горной болезни. У нее кружилась голова, болели все мышцы. Наконец, тяжело дыша, она добралась до шестого этажа. Надеялась, что Петрик окажется дома, что она сможет хотя бы выговориться. Но нет. В квартире было пусто. Она бросила куртку на диван и пошла на кухню. Дожидаясь, пока закипит вода в чайнике, села на пол и прислонилась спиной к горячей батарее. Сочиняя в «Меганьюсах» очередной текст о новом парне бывшей жены партнера, популярной в 90-х певицы, она мечтала об этом моменте. Юлита Вуйчицкая выследила крупных аферистов. Справедливый мент доверяет ей ключевую для расследования информацию, рискуя собственной карьерой. Ее текст вскрывает систему, о которой боялись писать ведущие издания. И вот теперь этот момент настал. Но она не чувствовала ни воодушевления, ни радости. Она была в ужасе. Внутри все сжалось, волосы на затылке встали дыбом, было тяжело дышать, каждый звук казался невыносимо громким, каждое движение — резким. «Во что же я влипла?» — думала она, обхватив себя за плечи и впиваясь ногтями в кожу. Она залила растворимый кофе кипятком и взглянула на часы. Почти семь. Через три часа начиналась ее смена в гостинице. Нужно было поспать, хотя бы ненадолго закрыть глаза, отдохнуть. Но Элита знала, что пока не сбросит с себя это бремя, пока не выпустит наружу бурлящие в голове слова, она не сможет думать ни о чем другом. И она включила компьютер. Леон Новинский потянулся, зевнул и отложил книжку. Детектив «Черный путь» действие происходит в польских горах. На рассвете, на вершине горы Гевант, у покрытого изморозью креста, обнаружили тело туриста с головой, разможженной ледорубом. У него не получалось сосредоточиться на чтении. Он все время отвлекался. То поправлял подушку, потому что неудобно, То брал в руки телефон, проверить, не пришло ли какое-нибудь сообщение. Не то, чтобы книжка была скучная, читалась приятно, ничего выдающегося, но вполне пристойно. Просто почему-то он не мог перенестись в тот мир. Персонажи не обретали форму. Он не слышал их голосов, не видел лиц. Леон потянулся к телефону, сам не зная зачем. Разблокировал экран, вышел в интернет, проверил новости но ни одно из них не кликнул. Заглянул на форум компьютерных графиков, потом зашел в Твиттер. Пролистал все посты, пока не понял, что снова видит то, что уже смотрел пару минут назад. Потом бездумно смотрел на экран, не зная, чем заняться дальше. И, наконец, решил зайти в блок Юлиты. Он давно туда не заходил. Во-первых, потому что там долго не было ничего нового. Во-вторых, потому что понимал, на самом деле, Его больше интересует автор, а не тексты. «Не позорься», — ругал он себя. «У тебя был шанс, ты его просрал. Так что нечего ковыряться в прошлом. Просто забудь». Но не получалось. В блоге появился новый пост. Как только Леон увидел название, он протяжно свистнул. «Ну и ну», — изумился он. «Расследование набирает обороты. Мужчина с тоннелями». Все больше и больше фактов указывает на то, что Ришард Бучик не погиб в ДТП, а был убит. Скорее всего, убийство было совершено путем дистанционного перехвата контроля над автомобилем актера. А затем создание опасной ситуации с заведомо смертельным исходом. Я понимаю, что все это звучит неправдоподобно, словно фрагмент сценария научно-фантастического фильма. Но я не стала бы утверждать ничего подобного, Не будь у меня серьезных доказательств. Начнем с того, что возможность дистанционного перехвата управления транспортными средствами уже продемонстрировали журналисты Wired. Правда, в тот раз им не удалось добиться полного контроля над системой управления. Однако это вовсе не означает, что подобное невозможно при наличии физического доступа к автомобилю, а точнее к его бортовому компьютеру. Вероятность успеха подобной атаки возрастает, если мы имеем дело не с самым современным автомобилем, использующим устаревшее программное обеспечение. Аджип Ришарда Бучика сошел с конвейера в далеком с точки зрения стандартов кибербезопасности в 2014 году. Благодаря анонимному информатору я получила две видеозаписи, которые доказывают мое предположение об убийстве. Размещаю их ниже. На первой видно, как неизвестный мужчина открывает автомобиль Ришарда Бучика при помощи устройства под названием Roll Jam. На второй отчетливо видно, как автомобиль актера поворачивает без какого-либо участия водителя и как сидящий за рулем бьется в отчаянии. В свете этих видеозаписей представляется, что полиция должна немедленно начать расследование смерти Ришарда Бучика, а также его личных связей. Как показало мое собственное расследование, у милейшего пана Миндаля было и другое, менее приятное лицо. Подробнее я напишу об этом в следующем посте. Еще я много думаю о том, кто такой этот мужчина с тоннелями в ушах. Говорят, похожего человека видели на похоронах Рышарда Бучика. Он осквернил свежую могилу актера. Может, это и был мой преследователь, которому я обязан бессмертной славой на эротических порталах. Если так, то я рада, что у меня появилась возможность отплатить тебе той же монетой и сделать твой образ достоянием общественности. Остается только дописать к нему имя и фамилию. Юлита Вуйчицкая. Леон отложил телефон. «Ну и дела», — подумал он. «Мне нужна ваша подпись здесь, здесь и еще вот здесь». Юлита указала пустые поля в формуляре кончиком ручки. «Вы приехали на машине?» «Нет, на поезде», — ответил мужчина, Ярослав Кучек, как значилось в паспорте. Прописан в Жешуве, на улице Устшицкой. 36 лет, загорелое лицо, редеющие светлые волосы, тщательно зачесанные набок. Дешевый коричневый костюм с пластмассовым блеском, размера на два меньше нужного. Может, остался еще со свадьбы? Рубашка с пожелтевшим от пота воротником, стоптанные черные ботинки, утром начищенные, но уже облепленные грязью, а в руке — потертый кожаный дипломат. Одна ночь. Наверное, приехал в столицу на собеседование. Может, строитель, — подумала Юлита, глядя на испещренные шрамами руки. Или грузчик? В таком случае информацию о парковочном месте пропускаем, «Наша сеть называется «Утка», пароль «Варшава» с маленькой буквы». Юлита еле сдержала зевок. «Мы не готовим завтраки, но вы можете воспользоваться кухней на втором этаже. У вас есть вопросы?» «Нет, все понятно». «В таком случае, спокойной ночи». «И вам тоже». «Ах, если бы!» Подумала Юлита, глядя, как мужчина поднимается по скрипучей лестнице. Это был последний постоялец, которого она должна была принять поэтому если в хостел не заявится никто с улицы, то до утра должно быть спокойно. Она знала, что если попробует почитать, то немедленно заснет. Все-таки 30 часов на ногах. Поэтому взяла с собой ноут. Обещала себе, что не будет проверять, как там ее статья, сколько она насобирала лайков и репостов, а сколько комментариев. Не хотела нервничать. Вместо этого... Решила немного порыться в том самом зловещем Даркнете. Юлита открыла ноут, а затем подключилась к сети кафе с противоположной стороны улицы. Всегда лучше подстелить соломки. А так ее сложнее было бы выследить. Затем нашла на рабочем столе иконку в виде луковицы. старт Tor Browser». Юлита сделала глубокий вдох, кликнула два раза. И открылось окошко поисковика. Никакой пугающей музыки, никаких громов и молний за окном. «Добро пожаловать в обозреватель Тор». «Ну ладно», — подумала Юлита. «Посмотрим, что здесь и как». Сначала она вбила адрес первого же сайта, который пришел ей в голову. CNN.com. Он загрузился, как в обычном браузере, только гораздо медленнее. Все-таки данные должны были пройти через нескольких посредников, чтобы затерлись следы соединения. «Так», — сказала она, стуча по клавишам. «А теперь нырнем поглубже». Янек сказал, что некоторые сайты существуют только в Даркнете, и получить к ним доступ можно только с помощью браузера Tor. Это так называемые hidden services — скрытые сервисы. Адреса некоторых из них были всем известны, и их легко можно было проверить в обычном интернете. Юлита нашла один из таких списков за пару минут. Первая позиция — индекс Hidden Services, Tor Link. Из любопытства Юлита сначала вставила адрес сайта в обычный браузер. Ничего, пустая страница. Данный сайт недоступен. Не удалось найти IP-адрес сервера сайта. «Ладно», — подумала она, — «теперь попробуем в Tor». Страница загрузилась за несколько секунд серый фон, красные буквы. «Невероятно!» – прошептала Юлита. Она пролистывала список hidden services, поделенный на категории. Одни были банальные и ничем не отличались от того, что можно было найти в обычной сети – финансовые услуги, поисковики, хостинг, дискуссионные форумы. Другие явно служили пристанищем для борцов с цензурой. Сайты иранских оппозиционеров анархистов из Рожавы, борцов за права человека из Латинской Америки. Третьи вызывали чувство тревоги, наркотики, порнография, хакинг. Юлита принялась читать описания отдельных сайтов. Почувствовала, как волосы у нее встают дыбом. Оружие и амуниции из Великобритании, продажа за биткоины. Марихуана, гашиш, спиды, экстази. Наемные убийцы. Территория США, Канада, ЕС. Она сидела в оцепенении. Подумала, ну следующий-то точно шутка. Как такое возможно? Но кликнуть побоялась. Пожалуй, лучше начать с чего-то невинного. Подумала. Например, поисковик «Hidden Services». это Эдакий Google для Даркнета. Адрес – клик. Обычная страница – окошко поиска. А под ним – мигающие рекламные баннеры. Supercards Планированные номера дебетовых и кредитных карт. У нас самая низкая цена. Тор-стор. Краденные товары по специальной цене. драг -дом. Проверенные наркотики лучшего качества. Юлита таращилась в экран компьютера, потирая виски. Все это не умещалось у нее в голове. Ей казалось, что у нее галлюцинации. Как такое может быть? Неужели достаточно скачать одну бесплатную программу, и покупая себе все нелегальное, и даже запрещенное. Точно кеды, кастрюли или крем для лица. Почему такое вообще существует? Почему никто не прикрыл все это к чертям? Она навела курсор на один из баннеров и остановилась в нерешительности. Не является ли преступлением посещение сайта, который как бы продает тяжелые наркотики? Она не знала наверняка. С одной стороны, Тор якобы обеспечивал анонимность. Но вроде случались и исключения. С другой стороны, у нее был подготовленный Яныком компьютер. Она выходила через сеть так, что ее невозможно отследить. Эх, была не была. Юлита начала просматривать Hidden Services. Многие адреса не отвечали, но тем не менее каждый третий сайт открывался. Адрес Воспользуйтесь услугами хакера. Простая работа. Например, взлом аккаунтов на Фейсбуке, Твиттере. Установка троянов. ДДОС-атаки на персональные сайты. 250 евро. Оплата в биткоинах. 0,36 биткоина. Новый адрес. Британские паспорта, как настоящие, с голограммами и водяными знаками. Качество гарантировано. Или вернем деньги. Имя вы выбираете сами. 1000 фунтов за штуку. Скидка при больших заказах. Новый адрес. Неагро. как Виагра, тоже качество, а цена ниже. 12 таблеток 100 мг по цене 15 фунтов. 10 скидка на первый заказ. Новый адрес. Форм для хакеров, спамеров и скамеров. Регистрация только по рекомендации. Во всех этих сайтах поражало, разумеется, помимо их содержания, топорность и безвкусица. Шрифт Comic Sans в названиях сайтов, размер шрифта 36, бешено розовый цвет, просто не текста, бурый фон, корявое, халтурное оформление. Все это вызывало в памяти интернет конца 1990-х, когда фотографии грузились по одному пикселю, а рядом с компьютером металлически скрижетал модем. Короче говоря, времена, когда сеть еще была любопытной новинкой игрушкой, а не новым измерением реальности. Просматривая Hidden Services, Юлита не могла отделаться от впечатления, что ее забросило в какую-то параллельную реальность, где победу празднуют анархисты и либертарианцы, где все легально, все можно купить, где не задают вопросов, а просто считают деньги. Ладно, решила Юлита, для первого раза достаточно. Большое спасибо. Материала для размышлений мне пока хватит. Она уже собиралась закрыть поисковик Тор, как вдруг ее осенило. Все hidden services выглядят одинаково. Набор случайных знаков, а в конце точка вместо «точка Три адреса на скидку. Где-то она уже нечто подобное видела. Юлита перерыла сумку, достала из нее блокнот. Внутри был листочек с цифрами и буквами записанными восковым мелком. Бессмыслица из ежедневника Бучика. Юлита вписала последовательность знаков в окно поисковика, добавила в конце точка «Онион» и нажала Enter. Мгновением позже загрузилась страница. Приветствуем. Введите имя пользователя и пароль. Рядовой Радослав Гральчик вышел из дома на минутку выбросить мусор. Ждать лифт не хотелось, и он спустился по лестнице. Шлепки хлопали по бетонным ступеням, пакет шуршал. Он вышел во двор, миновал перекладину для выбивания ковров, на которой играл в детстве, машины, припаркованные на газоне, где когда-то были качели. Мусорные контейнеры стояли под жестяным навесом. В прошлом году управа района решила огородить контейнеры металлической решеткой, потому что соседи жаловались на роющихся в мусоре бомжей. Табличка, приделанная к дверце, гласила «Мусорная беседка». Вход только для жителей жилого комплекса «Заря». «Ну-ну», — думал Гральчик, пытаясь отыскать ключ в карманах спортивного костюма. «Эксклюзивный клуб «Блин». «Здрасте», — раздался голос у него за спиной. «Радослав Гральчик, верно?» Рядовой вздрогнул от неожиданности. На лавке сидел мужчина в кожаной куртке. Он его сразу узнал. Сложно было не узнать единственного вьетнамца в варшавской полиции. Так точно. Гральчик поставил мусор на землю, отряхнул руки. В чем дело? Вопрос у меня есть. Какой? По работе? Типа того. Янок встал. Я слышал, ты первым приехал на место аварии Бучика. Подул ветер. Гральчику стало холодно. Аля была права. Мелькнуло у него в голове. Надо было надеть куртку. «Слушай», — сказал он, — «уже почти одиннадцать». «Я в курсе, который час, спасибо». «Да или нет?» «Ну, да». «Ты нашел что-нибудь в автомобиле?» «В смысле?» «Что-то похожее на флешку». Гральчик мысленно выругался. Его вычислили. Он не знал, как, но вычислили. Но почему прислали кого-то из отдела по борьбе... С киберпреступностью. Нехорошо, нехорошо. Признаться или отпираться? И так плохо, и так. Нужно попытаться выиграть время. «Так как?» — спросил Янок. «Нашел или нет?» «Это что, допрос?» «Хочешь поговорить, приходи завтра в участок, а не карауль меня возле помойки, как бомж какой-то». «Лучше не надо». «Чего?» «Я говорю, лучше тебе не встречаться со мной в участке». «Это почему это?» «Я знаю, что ты звонил в редакцию Меганьюсов». Янек прислонился спиной к решетке. «Первый раз 15 октября, в 8.05 утра, через 15 минут после того, как ты прибыл на место аварии. Второй раз три дня назад, в 18.11. Интересно, о чем вы беседовали?» Гральчик побледнел. «Можем обойтись без лишнего шума», — сказал Янек, помолчав чтобы у тебя не было проблем. Но я должен знать. Ты нашел что-нибудь внутри?» Рядовой машинально растирал пальцы. Там, где в кожу врезались ручки от мусорного мешка, белели полоски. «Да», — признался он наконец. «Флешку, как ты и говорил». «И что с ней?» «Я ее забрал». «Ошибки». «Ну, конечно». «И что? Она у тебя?» «У меня». Гральчик кивнул. «Но...» Но я стер все файлы. Янок долго смотрел ему в глаза, а потом улыбнулся, обнажив некрасивые кривые зубы. Ничего страшного. Логин Бучик. Пароль воздушные замки. Ошибка Неверное имя пользователя или пароль. Логин Бучик пароль барбара. Ошибка Неверное имя пользователя или пароль. Логин Бучик Пароль — не сломленный. Ошибка. Неверное имя пользователя или пароль. Юлита вздохнула, потерла уставшие глаза. Ничего не выходит. А может попробовать тот трюк, что ей показал Янок? Логин — апостроф. Пароль — апостроф. Ошибка. Неверное имя пользователя или пароль. Она грохнула рукой по столу. Все напрасно. Возбуждение, охватившее ее, когда она обнаружила таинственную страницу, быстро уступило место раздражению. Здесь не было ничего. Ни одного названия, надписи, фотографии. Белый фон, окошко ввода пароля, которое она никак не могла отгадать, и мигающий курсор. Юлита уже поняла, что самой ей не справиться. Нужна помощь Яноко, а тот, как назло, не брал трубку. Юлита решила немного поспать. Легла на диван, пришлось поджать ноги, чтобы уместиться, и накрылась пледом. Сил совсем не осталось, но заснуть не получалось. Из головы не выходил бучик. Он стоял у нее перед глазами в костюме пана Миндаля в атласном цилиндре и галстуке бабочки и приплясывал под джингл «Мечты нас в дальний путь зовут, ведь приключения там ждут». Потом перед глазами возникли другие картинки. Искореженный джип. Торчащая из разбитого окна рука. Игра солнечных лучей на треснувшем циферблате часов. Окровавленные стертые ногти. Свежая могила, заваленная цветами. Люди в черном. Ослепительный свет телекамер. В голове роились вопросы. Кем он был на самом деле? Почему погиб? Что связывало его с русским криминальным миром? И что, черт побери, он делал на форуме в Даркнете? Юлита заснула около часа ночи, положив голову на подлокотник дивана. Последнее, о чем она успела подумать, это то, что утром у нее наверняка будет болеть шея. Чуть позже, на противоположной стороне улицы, рядом с кондитерской, припарковался черный БМВ. Янок вошел в квартиру, повесил ключ на крючок, зажег благовоние под портретом дедушки с бабушкой, достал из холодильника колу. Он пил прямо из банки, потому что все стаканы стояли грязные в раковине, полные холодной жирной воды. Он подошел к окну, выглянул на улицу. На лавке сидело несколько короткостриженных парней. Они курили травку. Рядом на тротуаре гордо выстроились в ряд точно заслуженные трофеи, пивные бутылки из зеленого стекла. У него не было ни времени, ни желания готовить. Поэтому он подогрел в микроволновке сосиски две минуты, пока они не начали лопаться, и залил их густым рыбным соусом. Съел все стоя, стараясь не обжечь неба в прикуску с черствым хлебом, настолько сухим, что он скрипел при укусах. Покончив с едой, он поставил тарелку, вытер рот от крошек и пошел в соседнюю комнату, спальню, кабинет, гостиную. Десять квадратных метров сцена, на которой разыгрывалась его жизнь. Старый стертый паркет, прикрытый выцветшим цветастым ковром. Стол, заставленный компьютерами и разобранной на запчасти техникой. Рядом в картонной коробке клубились провода. Янек включил компьютер с установленной программой Cubis, после чего достал из кармана черную флешку и вставил ее в USB-порт. Выждал, не сработает ли одна из программ, защищающих от малвеа. Но нет, все в порядке. Он открыл диск. Как и предупреждал Гральчик, тот был пуст. Использовано 0 мегабайт из доступных 32 гигабайт. Янек запустил программу для восстановления файлов, нажал «Сканировать». И вуаля! Пятью секундами позже на экране высветились удаленные данные. Янек глотнул колы, подержал ее во рту, чтобы избавиться от неприятного послевкусия дрянной еды. Он профессионально занимался вопросами кибербезопасности уже больше десяти лет. Но его по-прежнему поражало, как мало люди об этом знают, насколько не понимают окружающий их мир, и как мало их это интересует. Гральчик был уверен, что раз он удалил файлы, раз он их не видит, то... Они бесследно исчезли, словно по мановению волшебной палочки. Но они все еще были там, вот только ведущая к ним дорожка была стерта. Чтобы от них по-настоящему избавиться, нужно записать новые файлы поверх старых. Один раз, второй, третий и опять. А еще лучше взять дрель и превратить жесткий диск в дуршлаг. Но кого это волнует, думал Янек, кто будет тратить на это свое драгоценное время? «Лучше посмотреть по телеку футбольный матч и выпить пива на диване. А потом сделать дату своего рождения паролем в личный кабинет у мобильного оператора и удивляться, что кто-то заполучил доступ к твоему биллингу». Янк открыл восстановленный файл и поднял брови. «Ну и ну», — подумал он. «Ночка предстоит веселая». «Простите?» — мужской голос. Юлита открыла глаза. Сначала не могла понять, где она. В растерянности разглядывала помещение. Белый потолок, выключенная лампа с золотым стеклянным абажуром, паутина в углу, отголоски улицы, запах дешевого средства для мытья полов, рука касается холодного кафеля, щека прилипла к кожаной обивке. «Хостел», — осенило ее. «Я в хостеле». Заснула. Она села на диване. Падающий с улицы свет бил в глаза. Кто-то стоял у лестницы. Размытый силуэт постепенно обретал очертания. Лысеющий мужчина в дешевом костюме. Ярослав Кучек, гость из третьего номера. Ой, я не хотел вас будить. Ничего страшного. Сиплым голосом ответила Юлита, убирая волосы с лица. Вообще-то я на работе. Чем могу помочь? Вы не подскажете? Когда ехать до, он полез в карман, развернул мятую бумажку. Улицы Пулавской, 120. Это с другой стороны Вислы. Вам лучше всего сесть на трамвай на ветрачной площади и сделать пересадку в центре. На ветрачной? Как выйдете, поверните направо. Потом за кондитерской налево и... Или знаете что? Юлита взглянула на часы. Было уже почти шесть. «Если вы секунду подождете, я выйду вместе с вами и вам покажу». «Правда? Вам не сложно?» «Нет». Она покачала головой. «Я и так собиралась сходить за едой». Юлита обулась, накинула плащ. У нее першило в горле. Заложила нос. Судя по всему, помимо булок придется купить лимон и колдрекс. Она вышла на улицу. «Дзынь-дзынь», звякнул колокольчик в дверях хостела показала Ярославу, как пройти на витрачную, попрощалась, потом натянула шапку на уши и направилась в магазин. Магазин был через дорогу. 10, может, 15 шагов. Совсем рядом. «Осторожно!» Она обернулась. Рев мотора. Визг шин. Черный автомобиль. Он ехал посреди улицы. Прямо на нее. Юлита побежала. И вдруг ее ноги оторвались от земли. Она почувствовала боль. Услышал собственный крик, скрежет гнущегося металла. Мир перевернулся. Мокрый асфальт, горячая кровь, снова боль, боль, заливающая все тело, вонь горелой резины, топот чьих-то ног. А потом пустота.